Глава 22. «Мэджик, ваш кандидат». Пропавшие из кинотеатра светящиеся буквы быстро нашлись. Они стояли на крыше ратуши, но только в другой последовательности. Теперь крупными буквами было написано слово «Мэджик». Немо озадаченно огляделся по сторонам. Как ни странно, рыночная площадь была совершенно пуста, нигде ни души. «Смотрите, вон там!» — Ода показала на маленькую улочку, рядом с лавкой игрушек, где в тени те с настоящих домов толпились люди. Они стояли лицом к стене и, казалось, что-то читали. Сгорая от любопытства, друзья подбежали ближе и, привязав собак к газетному киоску, стали протискиваться вперёд, чтобы разглядеть что-то на стене. Но толпа была такой плотной, что это оказалось невозможным. Жители Нудинга взволнованно переговаривались гнусавыми, словно при сильном насмарке, голосами, потому что у всех были заткнуты носы. "Кто это?" прогундел толстый мужчина с ластиками в ноздрях. "Какой-то новый кандидат?" "Ответила светловолосая женщина, заметно задыхаясь от нехватки воздуха. Но я за него", убеждённо объявил толстяк и отошёл, образовав достаточно большое пространство для Нема, Оды и Фреда, которые не теряя времени, протиснулись туда. С удивлением, граничащим с шоком, они уставились на ряд самодельных плакатов. "Что за глупости?" Фред сердито топнул ногой. "Хотите терпеть вонь выбирайте доктора Спаржу, хотите терпеть запреты выбирайте Франса Аха". Он окончательно вздохнулся, простонала Ода, не мог огляделся по сторонам. Единорог не мог находиться далеко отсюда. Возможно, он даже оставил на асфальте блестящую дорожку, но из-за большого количества людей, что либо разглядеть в переулке было невозможно, а люди всё подходили и с интересом собирались возле предвыборных плакатов. Кто такой этот маджик? спросил мужчина с татуированными руками и острой бородкой. Хотите выбрать вора? Выбирайте господина Ольмица. Хотите новых замечательных чудес? Выбирайте маджика. Никто не знает, ответила дама в очках. Он хочет представиться только на заключительной церемонии в отеле Корона и обещает угостить всех бесплатными напитками. Толпа загудела. Ну вот, простонал крупный мужчина в майке. А я уже проголосовал. Могу я сделать это ещё раз? Смотрите, Ода показала куда-то в угол. Он даже ящик желаний снова выставил. А, я скоро сойду с ума из-за этого плюшевого единорога, с ужасом воскликнул Фред. Нэмму успокоил его. Сейчас во всех новостях сообщают о загадочных кражах, поэтому люди вряд ли захотят просить у ящика что-то ещё. "Ах, как бы не так", с горькой насмешкой возразил Франц Ах, неожиданно появившийся рядом с ними. Он показал на ящик, в прорез которого было отчётливо видно, что он уже почти полон. Многим абсолютно наплевать, откуда взялась вещь, которую они попросили. Главное, чтобы им самим было хорошо. Я постепенно прихожу к выводу, что всех избирателей подкупили. Разочарованно засапев, он добавил: "С меня хватит. Я выхожу из игры". "Мы должны забрать его", прошептала Ода, почтальона. Немо вздгнул на неё, ничего не понимая. "Нет, ящик желаний. Но как?" Фред опасливо огляделся по сторонам. "Тут слишком много народу". "Очень просто", Ода сверкнула глазами. "Мы схватим его и убежим". "Когда, ладно?" Фред отвязал собак. "Сейчас я посчитаю до трёх, и вы схватите ящик. Раз". Ода приготовилась. "Два". Немо напряг мышцы, обдумывая, куда им бежать. Лучше всего через рыночную площадь, а потом... Три! Ода помчалась вперёд, Немо за ней. Схватив ящик, они огляделись. «Вниз, к реке!» — крикнула Ода. Немо кивнул. Но не успели они сделать несколько шагов, как ящик исчез сам с собой.